Глава 11. Неправые правила. В главе о цессии родительских прав мы незаметно вновь вернулись к тому, с чего начали книгу. К социализму, уравниловке, государственному регулированию. От этой заразы наше общество всё никак не может избавиться. 70 лет коммуняки своим регулированием экономики толкали страну в пропасть, довели её до развала, бросили на пороге голода и гражданской войны. Казалось бы, после такой прививки у страны должен выработаться зверский иммунитет против социализма. Фигушки. Как ни включишь телевизор, обязательно наткнёшься на совок. Вот выступает Грызлов и бубнит что-то про третий путь и необходимость введения уголовной ответственности за необоснованное повышение цен на энергоносители. Стопами Сталина, советского опыта регулирования цен ему мало. Калифорнийского опыта, когда американские душелюбы запрещали энергетикам повышать цены, что привело к энергетическому кризису в штате, ему мало. Вот выступает по телевизору какой-то идиот, бывший ветеран Альфы, и на голубом глазу требует от властей вмешаться в регулирование цен на помидоры, потому что рынки захватила азербайджанская мафия. Вот депутат разоряется. Государство должно регулировать цены на бензин, чтобы у нас опять возникли очереди, как при совке. Ну, про очереди он, конечно, не говорит. Но мы-то знаем. Чем заканчиваются подобные регулировки? Дефицитом. Вот в Москве начинается какая-то буча с попыткой при помощи прокуратуры порегулировать несправедливые и необоснованно задранные цены на жильё. Интересно, кто и как их будет обосновывать? Госплан? И в тот же самый день, когда пришло сообщение о благотворной роли прокуратуры в процессах жилищного ценообразования, Власть возмутилась ещё и ростом цен на услуги сотовой связи, в котором сама же была виновата. Дело в том, что наша социалистическая по генезису власть очень любит рулить где не надо. Везде в мире это делает рынок, и получается лучше. Взяли и законодательно запретили сотовым операторам брать деньги за входящие звонки. Естественно, чтобы компенсировать убытки, те подняли цены на исходящие звонки. Вот тут-то власть и возмутилась, «обирают трудящий народ». А трудящий народ, естественно, поддерживает родителей за социализм. Когда-то трудящий народ с готовностью откликнулся на призыв большевиков «грабь награбленное» и с упоением пошел грабить целой страной. Неудивительно, что вся страна в результате оказалась за колючей проволокой. Вор должен сидеть. Газета "Взгляд" провела опрос среди своих читателей, и оказалось, что только 15,2% респондентов понимают, что повышение цен было связано с действиями государства, которому в очередной раз захотелось что-то порегулировать в экономике. А 57% опрошенных считают, что государство должно заставить сотовые компании снизить тарифы. Ну и что вы хотите от этого народа? Его вчера выпустили из-за колючки, а он снова туда народит.